Глава 31. Луиза знала, что он прав. Как далеко она ушла от человека, которым когда-то была. Временами ее удивляла способность Жюля относиться ко всему и всем с пониманием. Она задавалась вопросом: к чему приведет это понимание? Или к чему оно уже привело? В минуты подобных размышлений Луиза еще чаще, чем обычно, думала о том, что ее дочь. Совсем на нее не похоже. На Жуля она тоже не похожа. Тогда на кого?» В голове всплывали обрывки мыслей. На лице промелькнуло подозрение, словно отблеск света на мутном озере. Луиза захлопала в ладоши, будто желая избавиться от навязчивых мыслей. Встала и сказала себе. «Луиза! Луиза, только не сходи с ума!» Она прогнала из головы все чудовищное. После рождения Флорентины их с жулем брак из года в год менялся. На смену страсти пришла дружба. В этих отношениях Луиза ощущала себя в безопасности, однако в то же время чувствовала, что ее женственность умирает. Иногда она даже жаждала, чтобы ее пронзила боль, просто чтобы снова себя узнать когда они в последний раз друг друга желали. Желал ли он ее вообще? Или он уже давно желает другую? Мы ожидаем от других лишь того, на что способны сами, хорошего или плохого. Мы видим в других лишь то, что уже есть в нас. Саму Луизу не удивило, что в какой-то момент ее привлёк другой мужчина. Она знала его еще со школы, а год назад случайно встретила снова. Его звали Азис. Теперь он был известным врачом. Азис любил искусство и время от времени покупал картины в ее галерее. Когда Луиза смотрела на него, ее захватывали воспоминания о прошлом, о днях, наполненных счастьем, о почти забытых днях. Это были отношения из прошлого, прошлого, которое внезапно снова стало настоящим, и окутало ее собой словно теплым защитным плащом вернуло ей чувство легкости, утраченное с жулем. Тогда, как и сейчас, Луизу и Азиса связывала непринужденная дружба, отношения без обязательств, необременяющая симпатия, уважение друг к другу, которое придает сил собственному «я». Это произошло однажды, во второй половине дня. Луиза закрыла галерею, задернула шторы в задней комнате и они оба выскользнули из одежды. После она почувствовала себя живой и сильной, наполненной, желанной, пусть это и не была любовь. Смерть отслоилась от Луизы, как кора отслаивается от платана из-за его быстрого роста. Она избавилась от сухого покрова, сбросила его. Всего за один день она выросла из своего погибающего «я», содрала его с себя словно обожженную кожу. Луиза почувствовала себя неуязвимой хотя бы на миг, и, пожалуй, что самое важное, в каком-то смысле, равной жулю. Ее любовь больше не зависела только от него, от ее мужа, у которого казалось все схвачено, который для всего находит правильные слова, которому жизнь почти ничего не может сделать. Который понимает даже бесконечно чуждую ей дочь. То, что Луиза изменила в тот день, нарушила верность, она приписала Жулю. В конце концов, это он лишил ее возможности чувствовать себя в браке живой, поэтому она имела полное право ожить с другим мужчиной. Пойти путем, которым Жуль никогда не следовал, и не последует. Луиза спустилась к озеру. И поплыла сквозь тростник. Казалось, будто она плывет на месте. Время остановилось, а со временем и чувство блаженства.